Глава 15. Чтобы действовать наверняка, я выписала номер телефона Кати Фирсовой и всех Александров не только из класса Васюкова, но и из параллельных. А заодно собрала сведения о парнях по имени Саша более старшего возраста. Всего получилось 8 человек. Поблагодарив Амалию Карловну, Разрешившую мне не только взглянуть на личное дело Артёма, но ещё и отксерить документы, я села за руль и направила Ёжика в сторону издательства Элефант. Естественно, на Садовом кольце тянулась многокилометровая пробка. Но я была даже рада затору, потому что получила возможность спокойно звонить по телефону. Опрос не принёс положительных результатов. Один Саша умер, Трое давно покинули Москву и проживали за границей. Пятый несколько месяцев назад угодил в аварию и сейчас учился ходить. Шестой стал звездой шоу-бизнеса. На данном этапе он находился где-то в Европе, а секретарь певца говорила с легким презрением. «Школа?» «Александр Петрович свой личный мобильный номер никому не дает. Все переговоры идут через меня». Александр Петрович постоянно занят на гастролях. Беседовать с ним можно в сентябре, встав в очередь на интервью. Александр Петрович не общается с фанатами, даже если они учились с ним в одном классе. Седьмой Саша оказался милым и вежливо ответил на мои вопросы. Да, он готов побеседовать с газетой, которая собралась опубликовать материал о пятидесятилетии взрастившей его школы. Там работали замечательные педагоги. Но их имён парень не помнит. На вопрос об одноклассниках молодой человек промычал нечто невразумительное. Набрав номер восьмого Александра, я услышала в трубке приятный женский голос. «Девушка, напишите общие слова, которые обычно говорят люди в таких случаях. Ну, что-нибудь вроде «радостное детство», «счастливая пора», «мой сын математик», Он сейчас готовится к защите диссертации. Его голова занята более важными вещами, чем воспоминания о событиях школьных лет. Пробка рассосалась. Я нажала на педаль газа. Отчего я решила, что Саша — это имя? Дети ведь могли фамилию переделать в прозвище. Надо ещё раз внимательно изучить список одноклассников. Не сдержав любопытства, я припарковалась у тротуара, и вытащила из сумочки листочки, которые мне любезно дала Амалия Карловна, посчитав, что сведения об учениках не являются государственной тайной. Не прошло и десяти минут, как меня охватило новое разочарование. В списках не нашлось ни Сашина, ни Сашкина, ни Александрова, ни Алексашина. Зато были Фролов, Радькин, Пустовойтов, Хитрук и прочие. Вот только их фамилии у меня не получалось трансформировать в прозвище Саша. Я решила, что поиски зашли в тупик. Дети большие фантазёры, способны придумать совершенно неожиданные клички. В моём классе, помнится, училась девочка Васина. К ней обращались Васька. Ещё у нас были Никита, на самом деле Владимир Никитин, и Олег Конев, который отзывался на коня. «Пока всё понятно?» А вот на второй парте у окна сидел вор. «Не подумайте, что мальчик таскал вещи у одноклассников. Просто он имел привычку собирать в столовой со стола крошки. И сначала его прозвали Воробей, затем кличка показалась детям длинной и сама собой сократилась до вора. Или Оля Дубова. ту вообще все кликали киркой». Я не помню, по какой причине. Может, Саша это Фёдор Богатырёв? Или Павел Хитрук? Последняя фамилия показалась мне знакомой. Прочитав её несколько раз, я, наконец, вспомнила, где её слышала. Так звали мальчика, с которым Артём подрался в школе. Это ему на дневник он капал кровью. В его адрес выкрикивал угрозы. «Павел Хитрук!» Внимание! Жил на улице Александровская Слобода. Может, это его и звали Сашей. Так сказать, по месту прописки. «Сержант Волоев, ваши права». Гаркнули над ухом. Я вздрогнула, увидела красное лицо гаишника, незаметно подошедшего к моей машине, и полезла в бардачок со словами «Надеюсь, вы не собираетесь брать с меня штраф за превышение скорости». «Я тихо стою, никому не мешаю». Именно что стоите», — сердито заговорил сержант. «Причем в непосредственной близости от знака, запрещающего остановку на данном отрезке дороги. Откройте багажник». «Зачем?» — решила я посопротивляться. «Отставить разговорчики», — попытался испугать меня ДПСник. «После такого хамства...» Я даже не пошевелюсь, пообещала я. И стоявший неподалеку бело-синей машины с люстрой на крыше, медленно выбрался второй страж дороги, тоже молодой, но очень толстый. Одышливо отдуваясь, он подошел к нам и мирно поинтересовался. Проблемы? Ваш напарник Грубиян, пожаловалась я на сержанта Валуева. Толстяк легко отпихнул коллегу от двери ёжика, хам на удивление покорно сдал позиции, отошёл в сторону, снял фуражку и стал вытирать лоб мятой тряпкой, извлечённой из кармана брюк. «Права, пожалуйста», — почти ласково попросил парень. «Представьтесь», — велела я. «Виноградов», — слегка не по уставу ответил гаишник и пояснил. Здесь остановка запрещена. Извините, я не заметила знак. Заюлила я. Голова заболела. Притормозила таблетку принять. Ага. Кивнул Виноградов, изучая документы. Откройте багажник. Зачем? Уперлась я. Вообще-то вы обязаны выйти и дать нам возможность осмотреть машину. Спокойно ответил парень. Но так и быть, объясню. Тут неподалёку украли Мерседес. Хозяин пропал. Мне стало смешно. Предполагаете, что это я его похитила? Гаишник глянул в мои документы. «Вы, Виола Леонидовна, предпочитаете ехать по своим делам или с нами до вечера припираться?» Леонидовна Поправила я сержанта и вышла из машины вы отчество перепутали. Смотрите, мне не жаль». Виноградов поднял крышку багажного отделения и вдруг крикнул «Володь, сюда!». Сержант Валуев поспешил на зов. Я сообразила, что произошло нечто неординарное, и решила тоже посмотреть на содержимое багажника. Сначала взгляд наткнулся на кучу барахла. Железки, тряпки, ветошь. Потом я увидела длинный свёрток — из которого торчали две ноги в чёрных ботинках. Не успела я понять, что происходит, как Виноградов прижал меня толстым животом к ёжику и заорал. «Это что?» «Нижние конечности!» пропищала я, стараясь не дышать. От милиционера сильно пахло потом и чесноком, у меня даже защипало в носу, а на глаза навернулись слёзы. Валуев принялся потрошить свёрток. «Лучше не трогайте!» — прошептала я. «Вызывайте специальную группу!» «Она еще советы раздает!» — восхитился парень. «Молчать!» — приказал Виноградов. «Говорить только по делу!» «Как труп попал к вам в багажник?» Я попыталась отпихнуть толстяка, потерпела неудачу и решила умерить пыл гаишников. «Машина не моя!» Я ее взяла на время у приятеля. Супер отмаза! Заржал Виноградов. Ни разу такой не слышал. Хочешь совет? Придумай новую фишку. Это всем давно надоело. Я тоже могу дать вам совет. А жила я. Никогда не хватайте улики руками. На брезинте, вероятно, остались отпечатки пальцев волокна или волосы преступника. — Умная слишком! — обозлился Виноградов. — Ну, сейчас! Лёха, глянь! — странным голосом окликнул напарника Валуев. Толстяк, продолжая меня удерживать, повернул голову. Я присела, поднырнула под его живот и протиснулась к багажнику. Глупый Валуев размотал таки свёрток и обнаружил, что внутри лежат Две голые ноги в носках и ботинках. А где остальное? Чуть хрипло осведомился сержант. Мне стало смешно. Полагаю, в магазине или на рынке. Виноградов шумно вздохнул и схватился за рацию. Лучше никому ничего не говори. Предостерегла я. Очевидно, с таким случаем патрульные столкнулись впервые. Они заметно растерялись, и Валуев, по-детски наморщив нос, поинтересовался. «Хочешь удалить дело?» «Мы в такие забавы не играем», — промямлил Виноградов, у которого пот с лица катился градом. «Разворот через две сплошные, езда в пьяном виде, остановка в неположенном месте. Тут еще мы договоримся». «Но труп!» «Только надевай на нее наручники!» «Над вами будут смеяться до конца жизни», — пообещала я. «Вы совсем идиоты? Посмотрите на ноги!» «Меня тошнит», — неожиданно признался Валуев, а Виноградов решил изобразить из себя опытного борца с преступностью, видавшего и не такие виды. «Зафигом ими любоваться! Стоять смирно! Ноги без тела бывают?» Попыталась я вас звать к логике. «Расчленёнка!» Воскликнул Виноградов. Валуев прикрыл ладонью рот и отбежал в сторону. «И где кровь?» Не успокаивалась я. «Брезент абсолютно чистый. Кстати, как ты думаешь, ноги у человека на штырях?» «Чего?» Разинул рот Виноградов. Я ткнула пальцем в багажник. Прояви ум и сообразительность. То, что вы с сержантом приняли за части тела, имеет слишком розовый цвет. К тому же из них торчат железки с нарезкой. Вот туфли и носки настоящие. Лицо Виноградова вытянулось. Где? Посмотри внимательно. Кусая губы, велела я. Это элементы манекена. Видел когда-нибудь в витрине ненастоящих дяденек и тетеник. Которые одежду демонстрируют. Их нынче пугающе натуральными делают. Целую минуту виноградов приходил в себя. Мне надоело наблюдать за гаишником, и я спросила: Можно ехать? И тут с парнем произошли разительные изменения. Никто никуда не едет! Заорал он. Володя, выгребай все из машины! Издевалась над нами. Сейчас переберем барахло. Найдем, за что тебя прищучить. Права отберем. Замучаешься их назад получать. Пластиковые лапы на зло нам возишь? Продолжая кричать, Виноградов наклонился над багажником и стал рыться в вещах. Где аптечка? выл он. А запаска? О! Тут бутылка с растворителем. Транспортировка горючих веществ. «Террористка!» — обрадованно подхватил Валуев. «Лёха, рой дальше!» «Давайте спокойно всё обсудим». Я решила вылить ведро воды в пожар гнева. «Хрен тебе, а не редька!» Пошёл в разнос виноградов. «Изгаляешься?» Запихала деревянные ноги в багажник и ржёшь, глядя на нас. Мне вовсе не смешно. Я сама удивилась, увидев их. Попыталась оправдаться я. Честное слово. Я уже говорила, что Ёжика взяла у приятеля. Ни разу в багажник не заглянула. Валуев кашлянул. Ёжика? Так зовут машину. Потупилась я. А! -а, -а, -а! Завизжал вдруг виноградов. О, -о, -о, О! Она меня цапнула. Кто? Хором спросили мы с Валуевым. Алексей выпрямился. На пальцах его правой руки стали видны тёмно-красные капли. «Она кусается!» Неожиданно жалобно заговорил гаишник и посмотрел на меня. «Больно ведь! Зубы как шило! До да кости проткнуло! Живо сделайте что-нибудь, а то я умру!» Валуев бросился к патрульной машине. Я схватила Виноградова за кисть, и начала изучать несколько мелких, но, похоже, глубоких дырочек. «Хочешь сказать, что это я тебя укусила?» «А кто?» — огрызнулся Виноградов. «Но я стояла за твоей спиной!» «И что?» — пришлось уточнить. «Около Валуева я находилась. Он меня видел. Эй, Володя, подтверди!» Сержант, успевший прибежать назад с аптечкой под мышкой, растерялся вообще то она не врет», — сказал он. «Типа не могла. Я с нее глаз не спускал». «И кто меня поранил?» — возмутился Алексей. «Может, тигр саблезубый?» «Не знаю, как она все это проделала. Быстренько в багажник зашмыгнула, цап за палец и ускакала». Я повернулась к Валуеву. «Твой приятель рехнулся?» Даже если на секунду представить, что я таинственным образом умудрилась нанести ему травму, то какой в этом смысл? Я очень брезгливо. Не стану кусать человека, пока не смогу убедиться в чистоте его рук. «Мы третий день в усилении», — заныл Владимир. «Постой-ка тут на дороге. Через полчаса одуреешь от шума и вони. Дурака из меня делайте? обиделся Виноградов. «Это она меня цапнула!» «Ты уколол руку», сказала я. Або что? Покажи!» проявил редкостное занудство Алексей. «Я уже говорила, машина не моя!» вздохнула я. «Что лежит в куче барахла, не знаю». «Успокойся, Лёха! Сейчас найду!» Дружелюбно пообещал Валуев, Заныривая под крышку багажника. А! Здорово! обрадовался толстяк. Теперь и тебе досталось. Валуев выпрямился и со стоном продемонстрировал окровавленный палец. Больно? Ехидничал виноградов. Напарник кивнул. Убедился, что я не причастна к происшедшему. наскочила я на Алексея. Кто там людей жрет? Забушевал Валуев. Надо весь хабар вынуть и найти гада. Парни, вам делать нечего. Не выдержала я. Давайте разъедемся с миром. Ноги не настоящие, и в багажнике жить никто не может. Вас точно за идиотов посчитают, если вы меня задержите. Ну что напишите в протоколе? Нашли части манекена, а потом нас укусил некто поселившийся около запаски. Оцените текст по достоинству. Сами бы как отреагировали на такой. И покажите в правилах дорожного движения пункт, запрещающий кусать патрульного. «Нападение при исполнении», — завел Валуев. «Пять штук и до свидания», — перебил его виноградов. «Несу разная цена», — начала я торг. «Двести рублей». Жарко поспорив, мы пришли к консенсусу. Сержанты получили мзду, сели в машину и уехали, а я позвонила Билли и, забыв поздороваться, спросила, кто оставил ноги в багажнике. «Вау! Ну вообще!» Непонятно откликнулся парень. Кое-как я рассказала ему о встрече с гаишниками. «Я в непонятках!» изумленно сообщил Билли в тачке всякие нужные вещи. Но ног там не было. И кусаться некому. Стой! В понедельник колеса брал Андрюха. Сейчас перезвоню. Я завела мотор и направилась в сторону элефанта. Очень надеюсь, что сегодня больше никто из гаишников не захочет обыскать ежика».